Глава семнадцатая. Уитни медленно раскрыла глаза, но тут же зажмурилась от ярких солнечных лучей, проникших сквозь щели в неплотно задвинутых занавесках. Голова тупо ныла, и на душе было необычайно тяжело. Но вместо того, чтобы попытаться понять, откуда эта тяжесть, она вяло наблюдала за тенями, ползущими по золотистому ковру, по мере того, как солнце постепенно скрывалось за надвигающимися темными тучами. Уитни нахмурилась, все еще не осознав причину горечи и безысходного отчаяния омрачавших душу. И вдруг сцена, произошедшая прошлой ночью в кабинете, проникла в ее затуманенное сном сознание. Охваченная паникой девушка снова зажмурилась, пытаясь отрешиться от ужасной реальности со всеми ее гнусными интригами. Но боль оказалась слишком велика, с трудом заставив себя сесть. не повернулась, поудобнее уложила подушки и снова упала на постель. «Она должна все обдумать, сообразить, что делать, составить определенный план». Девушка с угрюмой решимостью начала перебирать все известные ей факты. Во-первых, человек, арендовавший дом Ходжесов, оказался Клейтоном Уэстморлендом, пропавшим герцогом Клеймером, что, конечно, объясняет его дорогую одежду и чудовищно надменных слуг. Кроме того, он был также тем сатаной, которого она встретила на маскараде в доме Арманов, тем же высокомерным, распутным. Ведь не с усилием постаралась заглушить всевозрастающую неприязнь и заставила себя вернуться к уже имеющимся сведениям. После их разговора на маскараде Клейтон Уэстморлен, должно быть, сразу же обратился к отцу и постарался приобрести ее себе в жоды. Отец недаром говорил вчера ночью о том, что все устроено. Это, несомненно, означает, что предварительный брачный контракт уже подписан. Добившись своего, Клейтон, этот законченный негодяй, поселился со слугами в своем логове всего в двух милях от ее дома, невероятно, прошептала вслух не более того, смехотворно, абсурдно, но... Так это или нет, жестокая правда в том, что она против воли, связана этой гнусной, отвратительной помолвкой с герцогом Клеймером, обручена со скандально известным развратником грязным повесой. Боже! Да он же так омерзителен, как и ее отец! Отец! Мучительное воспоминание о бессердечном предательстве отца – Оказалось гораздо сильнее того, что была способна вынести сейчас Витни. Девушка подтянула ноги к груди, обхватила их руками и переслонилась лбом к коленям. «О, папа!» — прерывисто прошептала она. «Как ты мог сделать такое со мной?» Комок в горле все рос, непролитые слезы жгли глаза, и боль в сердце становилась все более нестерпимой. Но... Она не позволит себе раскиснуть, не поддастся. Нужно быть сильной. Враги превосходили ее численностью двое против одной. Нет, трое, если тетя Н была участницей этого чудовищного заговора. Мысль о том, что любимая тетя тоже предала ее, едва не сломила волю девушки. Судорожно сглотнув, Уитни взглянула в окно. Да, сейчас она в одиночестве, но когда Пол вернется, он, не задумываясь, встанет на ее защиту. Ну а пока, твердо напомнила она себе, придется полагаться лишь на собственное мужество и решимость. Уж этого-то ей не занимать, а кроме того Клейтону еще не пришлось по-настоящему узнать, с какой упрямой натурой ему придется иметь дело. О да, она прекрасно справится совсем сама до возвращения Пола. Уитни с истинным злорадством начала придумывать способы перехитрить, обмануть, одурачить, вывести из себя и сорвать планы герцога. К тому времени, как она покончит с ним, Его светлость поймет, что если он хочет провести оставшиеся годы в радости и покое, то ни в коем случае не должен жениться на ней. Возможно, если не проявит достаточно хитрости и по-умному поведет себя, то сумеет ловко выпутаться из создавшегося положения и добиться, чтобы Клейтон сам разорвал помолвку. И к тому времени, когда вернется пол, все происходящее превратится всего-навсего в досадное воспоминание. В дверь тихо постучали. Вошла тетя Н, на губах которой застыла сочувственная ободряющая улыбка. Кто она? Друг или враг? Уитни не трогала с места, настороженно наблюдая за тетей. Когда ты узнала, Обо всем этом тетя Энн как можно бесстрастнее и спокойнее спросила девушка. В тот день, когда начала рассылать письма твоему дяде в четыре европейские страны и отменила свою поездку в Лондон, объяснила леди Энн, присаживаясь на кровать. — Правда? — хрипло прошептала Уитни. — Так значит, тетя Энн пыталась отыскать дядю Эдварда и позвать его на помощь, она не предала племянницу. Сладостно-горькое чувство пронзило у Витни, ломая все возведенные ей преграды, и подбородок девушки невольно задрожал, плечи затряслись от облегчения и горя. Когда руки тети обвелись вокруг нее, у Витни наконец дала волю громким, душераздирающим рыданием и так долго сдерживаемые слезы, хлынули бурным потоком. «Все будет хорошо», — утешала Энн, приглаживая спутанные волосы племянницы. Немного успокоившись, не обнаружила, что чувствует себя значительно лучше. Она вытерла глаза и даже умудрилась криво улыбнуться. у тетя, какое ужасное положение! Ну, не кошмар ли это?» Энн горячо согласилась, что все именно так и есть, а потом исчезла в примыкающей к спальне ванной, откуда появилась с полотенцем, смоченным в холодной воде. Вот, дорогая, положи это на глаза, чтобы веки не распухли. Я собираюсь замуж за Пола, пробормотала Уитни послушно, прижимая полотенце к глазам. Я добивалась этого с самого детства, но будь это и не так, все равно не вышла бы за этого за этого распутного По весу. Витни в гневе села, отбросила полотенце как раз вовремя, чтобы заметить нахмуренный лоб тетки. Ты ведь на стороне Пола, тетя Н? С тревогой спросила девушка, внимательно изучая бесстрастное лицо тетки. Я на твоей стороне, дорогая, только на твоей. И желаю тебе добра. Н направилась к двери, оглянувшись, добавила. «Сейчас пошлю к тебе Клариссу. Уже почти полдень, а его светлость сообщил, что приедет в час дня. «Его светлость», — повторила Уитни, взбешенная несвоевременным упоминанием о высоком положении Клейтона. Ко всем остальным титулованным аристократам обращались «Ваша милость» и «Милорд», но не к герцогу. Он был более знатен и поэтому его почтительно именовали «Ваша светлость». Уитни, приказать погладить твой новый туалет?» Не обращая внимания на ее реакцию, поинтересовалась тетя Энн, Уитни уныло посмотрела в окно. Половина неба была ярко-синей, обещавшей прекрасный солнечный день. Другую половину затянули тучи, угрожавшие вот-вот разразиться дождем. Поднялся ветер, скачавшей верхушки деревьев, вряд ли сегодня уместно стараться выглядеть как можно лучше. Если она не желает становиться объектом восхищения Клейтона Уэстморленда, она предстанет перед ним настоящим чучелом, она наденет что-нибудь убогое, поношенное и давно вышедшее из моды, и самое главное — То, за что не было заплачено его деньгами. «Нет, я найду что-нибудь другое». Когда вошла Клариса, решение было уже принято, и, хорошенько обдумав идею, Уитни преисполнилась мрачным удовлетворением. Кларисса помнишь черное платье, которое надевала Хевершем, когда мыла лестницу? Посмотри». «Сможешь ли ты его найти?» На добродушном лице Кларисы светилось сочувственное недоумение. «Леди Джилберт рассказала мне, что случилось вчера вечером, детка», — сказала она. «Но если вы намереваетесь восстановить этого человека против себя, знайте, что делаете ужасную ошибку. Доброта». И сострадание в глазах Кларисы едва не заставили Уитни снова разразиться слезами, «О, Кларисса! Пожалуйста, не спорь со мной!» — умоляюще попросила она. «Только скажи, что поможешь. Если я буду выглядеть настоящей уродиной и к тому же стану действовать с умом и не отступлю от своего, может, сумею заставить его сдаться и уехать, а?» Кларисса кивнула и ворчливо заметила, подавляя непрошенное рыдание. Я никогда не оставляла вас в беде раньше, и доказательством тому служат мои седые волосы. Не покину вас и сейчас. — Спасибо, Клариса, — смиренно шепнула девушка. — Теперь я знаю, что есть два друга, которые постоят за меня. Да ж три, если считать пола. Час спустя умытая Уитни сидела за туалетным столиком и одобрительно улыбалась Кларисе, свернувшие ее тяжелые волосы узлом и перевязавшие их тонкой черной лентой. Строгая прическа еще больше подчеркивала ее классические черты и высокие скулы. Широко расставленные зеленые глаза, обрамленные мохнатыми черными, как смоли ресницами, казались невероятно большими на влетном личике, создавали общий эффект хрупкой неземной красоты. Однако сама девушка считала, что выглядит хуже некуда, «Превосходно!» — воскликнула она. «И ни к чему так спешить. Его светлость вполне может набраться терпения и подождать меня. Это часть моего плана. Я намереваюсь преподать ему несколько довольно неприятных уроков, и первый состоит в том, что на меня не произвели ни малейшего впечатления его прославленное имя и титул, а кроме того я не собираюсь плясать под его дудку и покорно выполнять все приказания». Ровно в половине второго Витни спустилась в малую гостиную, куда велела Дворецкому проводить ее по приезде мистера Вестленда. Помедлив немного за дверью, она гордо подняла подбородок, повернула ручку замка и вплыла в комнату. Клейтон стоял, полуотвернувшись от девушки, нетерпеливо похлопывая, желтовато-коричневыми перчатками по ноге и смотрел в окно, откуда открывался вид на лужайку. Широкие плечи были расправлены, челюсти неумолимо стиснуты, и, несмотря на задумчивую позу, от него исходили сдержанная мощь и непреклонная сила, которую Уитни всегда чувствовала и боялась в нем. Девушка мгновенно ощутила, как капля за каплей исчезает ее уверенность. Как она могла отешить себя иллюзиями, что сумеет заставить его отказаться от достижения цели? Герцог вовсе не похож на романтического молодого Дэнди, поклонника, которого можно отвадить всего лишь холодными улыбками и вежливым безразличием. Ни разу С самой первой встречи Уитни не выходила победительницей в стычках с ним. Однако девушка мужественно напомнила себе, что придется справляться с Клейтоном в одиночку лишь до приезда Пола. Уитни прикрыла за собой дверь и замок громко щелкнул. — Вы посылали за мной спокойным, невыразительным голосом Осведомилась она. Последние двадцать минут Клейтон стоически сопротивлялся все растущему раздражению. Подумать только, она посмела заставить его дожидаться в крошечной душной комнате, словно нищего, явившегося с подаянием. Приходилось постоянно напоминать себе, что прошлой ночью Уитни была жестоко оскорблена и унижена, и поэтому сегодня, несомненно, выкажет свою ненависть тем, что постарается всячески доводить или провоцировать его на необдуманные поступки.